571. Гурун. Если никакие надежды, мечты и ожидания будущего не осуществились, но достигнута победа над собою, можно считать, что цепь данного воплощения и задачи его выполнены полностью. Но если вокруг совершается так, как хотелось бы, но победа над собой не совершилась, какая польза от внешних перемен, даже самых прекрасных, для духа, понесшего поражение? В новый мир не войти побежденному.